глава двадцать в путь ночью на холм белого ворона вернулся холод снег перестал таять солнце ушло и старушка зима рискнула показаться она тяжело вздыхала понимая что ее конец вот вот наступит год назад она появилась на свет под именем весна в молодости она сменила имя став летом в средние годы ее звали осенью в старости Зимой. Но уже слышен крик младенца. Пришло время нового поколения, а ей, старушке, пора уходить. Светало, солнце, потягиваясь, простирало свои лучики во все стороны. Зима заплакала, ее слезы, растаявшим снегом, стекали по крышам домов. — Нам обязательно было так рано вставать? — проворчал Кенни, подставляя ладонь под капли воды, падающих с карниза. Он смотрел на небо, где редкие облака окрасились в цвет рассвета. «Да, вдучок!» — бодрый Крис проверял сумки. «В поход всегда надо рано идти!» «Наконец-то!» — хиша смотрела горящими глазами на горизонт. Она совершенно не хотела спать. Наоборот, хиша была полна энергии и с нетерпением ждала, когда они наконец-то выдвинутся в путь. «Кенни, ты берешь этот рюкзак, хиши, ты вот эти сумки!» Кенни закрепил свой щит на огромном рюкзаке, чуть меньше его роста, и взвалил его на спину. Благо, он был полупустой и довольно легкий. Хиши взяла еще больший рюкзак. «Готовы?» — Крис оглядел своих маленьких напарников. «Да!» — хиши крепко сжимала лямки рюкзака. «Да!» — Кенни сонно кивнул. «Тогда вперед!» Крис похлопал по боку и ногам, проверяя закрепленное оружие. Он отвечал за защиту, поэтому все вещи тащили на себе Хиши и Кенни. Крис первый вышел со двора, за ним последовали остальные. Троица шла по улице, провожаемая взглядами горожан. Встречные пронарии здоровались с Крисом и желали удачи в охоте. «Мы будем двигаться быстро, неэкономно», — начал инструкцию Крис. — Используем скольжение. Если прана опускается ниже восьмидесятых, используем камни праны и восстанавливаем ее. — Все понятно? — Да, — ответили хором Хиши и Кенни. Наконец они вышли к трассе Пранария и заскользили по ней. Было неудобно. На дне трассы из-за тающего снега скопилась вода, под которой могли скрываться ямки. Приходилось скользить очень аккуратно. Чем ближе они приближались к краю деревни, тем беднее становились дома. Некоторые до сих пор не были восстановлены, еще со времен атак драконов. Вскоре стены деревни оказались позади, трое скользили по холму вниз, к подножию. По пути им попадались самые разные строения, большинство из которых были разрушены. Раньше там находились фермы, где выращивали домашних животных. Плантации для лечебных растений, склады или сопилки. Деревня белого ворона считалась весьма богатой, но две волны драконов и вражда с белыми воронами сильно подорвали ее благосостояние. Ближе к середине холма трасса Пронария расширялась, по ней могли скользить сразу три человека в ряд. Крис был впереди, а Кенни и хиши прикрывали его по бокам и чуть позади. Когда Кенни уже был у подножия, он смог разглядеть вдали реку, которая огибала холм Белого Ворона. На ее берегу стояли несколько разрушенных мельниц, а еще дальше был виден рудник, где добывали земную руду. Именно из нее делают черные монеты. «А я когда-то хотел туда попасть», — хиши заметила взгляд Кенни. «А оттуда бы сбежала куда-нибудь». «Да помню», — рассеянно кивнул Кенни. Вдали он видел разветвление трассы на три стороны. Первая брала правее к руднику, вторая дорога шла прямо через жизненький лес, а третья дорога поворачивала налево в бескрайнее поле, за которым виднелись два далеких холма. Один из них — холм ядовитой гадюки, который им и был нужен. А второй назывался холмом Колючек и был необитаем, его населяли опасные пранозвери. «Сходим с трассы!» — предупредил Крис. «И за мной!» Кенни и Хиши нахмурились, но последовали приказу. Крис заскользил по хлипкой и грязной траве, разбрызгивая вокруг себя воду и не растаявший снег. Весна. Кенни и Хиши следовали за ним. Было гораздо сложнее, чем скользить по трассе. Концентрации уходило в разы больше. Но все равно такой способ передвижения был быстрее, чем простой бег. Не прошло десяти минут, как все трое выглядели так, словно их грязной водой окатили. Кенни уже дважды залезал в мешочек с камнями праны. Он помнил о приказе Криса и вовремя наполнял источник. Крис замедлился, а затем остановился. Он нагнулся, ладонью разметал траву и открыл деревянный люк. «Вперед!» — строго приказал он. «Спускаемся и идем по тоннелю. Кишь, ты первая!» Пожав плечами, девочка спрыгнула вниз. За ней последовал Кенни. Крис развернулся к следам, которые остались от их скольжения. Он вытащил из поясной сумки капсулу и открыл ее. Встряхнул ее, и на землю посыпались десятки коричневых личинок. Грязные черви тут же расползлись во все стороны. Земля за ними вспучивалась, становясь более жидкой и густой. Крис спрыгнул вниз, не забыв закрыть за собой люк. Не прошло и десяти минут, как все следы были уничтожены. — Что это за проход? — тихо спросил Кенни, когда Крис подошел сзади. Они шли по узкому и низкому коридору. Кенни еще мог идти в полный рост, а вот Крису приходилось сгибаться. Было очень темно, но прано зрение спасало. Я его подготовил, — ответил Крис. — Полдеревни видела, как мы уходим. — Уверен, если будем скользить по трассе, попадем в ловушку. — Поэтому ты захотел именно весной отправиться? — спросила хиша. — Готовил этот проход? — Нет. Зимой активны снежные тарантулы. Их ареал обитания находится на пути к холму ядовитой гадюки. Если обходить земли снежных тарантулов, то только через волчий лес, либо поле медных грызунов. Те и другие слишком опасны для вас. Я бы не смог вас защитить». Крис говорил терпеливо, подробно все объясняя. Он знал, что Кенни уже изучил карты окружающих земель. Но одно дело смотреть картинки на карте, а другое — слушать пояснения опытного Пронария, который не раз охотился в этих землях. «Помнишь, я достал яйцо древесного сокола?» — спросил дед. «Да?» — кивнул Кенни. Хиши что-то завистливо пробормотала. Древесные соколы селятся в древнем лесу, который находится в глубоком овраге. Этот лес окружен полем медных грызунов. Эти пранозвери очень многочисленны. У них зубы крепче металла. Даже великий генерал погибнет, если сотня таких тварей набросится на него. А как ты смог достать яйца? Удивился Кенни. «Благодаря своему набору техник», — Крис усмехнулся. «Доспех гиганта — единственная моя большая техника. Пробить ее защиту непросто». Кенни молча слушал деда. Никто, кроме него, не знал, что у Криса уже не одна большая техника, а две, не считая запретной, конечно. «Силовая волна легко раскидывает даже десятки этих грызунов, а рывок позволяет двигаться быстро» поэтому поле медных грызунов не опасно для меня. Самый большой риск — это нарваться на старого древесного сокола. Некоторые из этих птиц имеют силу великих генералов. Знаешь, как я справился?» «Как?» Кенни и правда было любопытно. «Купил информацию теневой секты». Крис звучно хмыкнул. «Узнал, где именно находятся старые древесные соколы и держался от тех мест подальше». «Эти соколы окружены грызунами. Разве это не странно?» — заметила Хиши. «У них взаимовыгодное сотрудничество. Соколы едят грызунов, а те могут питаться кореньями древесного леса и червями, которые там живут. В этом мире все взаимосвязано. Крис закряхтел, потолок стал еще ниже, пришлось сильнее изгибаться. Например, мы сейчас проходим под землями диких ясноглазых кос. Эти создания живут там, где есть трава полумесяца. Козам приходится отбиваться от атак белых воронов и большеголовых медведей. Но коз — особые фекалии, которые являются идеальным удобрением для жирных червей. Этих червей жрут земляные волки, трупы которых растворяются в земле и порождают ядовитый цветок — пурпурный ландыш. Это растение создает особый туман, который ядовит для любых птиц, в том числе и белых воронов. Многие другие пранозвери тоже травятся этим газом и теряют немалую часть своей силы. Большеголовые медведи особенно восприимчивы к этому газу, а вот ясноглазые козы, наоборот, тянутся к пурпурным ландышам. Ведь только рядом с этим растением растет трава полумесяца, понимаешь? «Цепь питания, где звенья цепи связаны друг с другом», — сказал Кенни. «Да, хорошая аналогия», — кивнул Крис. «Когда мы выйдем из тоннеля, мы окажемся на землях золотых бобров. Ночью эти звери спят, поэтому мы дождемся заката». «А как обычные звери становятся зверями, спросила Хиши. «Люди проходят инициацию, их падмы открывает взрослый пранарий, А у зверей это как?» У каждого вида свои особенности. Некоторые, как черные олени, становятся прано-зверьми сами собой, если доживают до двадцати лет. Другим, как и людям, требуется вмешательство старших сородичей. Кто-то становится прано-зверем случайно, благодаря своим острым инстинктам, а кому-то нужно пожирать других, чтобы обрести силу. У белых воронов так и происходит». Только пожрав прана зверя или пранария, они открывают в себе способность пользоваться праной. Крис, хоть и говорил уверенно, но Кенни видел, что дед не очень много знает. Вряд ли он когда-то интересовался этой ненужной темой. Ему гораздо важнее, как правильно убивать прана зверей. Кенни нашел в библиотеке всего один свиток на эту тему. И тот был написан энтузиастом, который любил изучать животных и прано зверей. Он был уверен, что абсолютно любое животное может пробудить в себе прану и благодаря своим звериным инстинктам научиться пользоваться ею. Просто нужен был катализатор, самый очевидный, плоть другого существа, наполненная праной. Прана зверя или пранария — В этом мире очень многие звери пожирают своих умирающих сородичей именно по этой причине. Но чтобы развиваться, прано-зверю мало пожрать плоть другого прана зверя Ему необходим опыт множества боев, где благодаря инстинктам он сможет развиваться. Необходима удача, чтобы находить ценные ресурсы, которые подстегнут его развитие. И время, большинство прано доходили до пика своего могущества ближе к концу жизни. А как известно, прано-звери жили дольше людей, а некоторые могли и тысячи лет просуществовать. «А кто такие черные олени?» — спросил Кенни. Он впервые слышал об этих прано -зверях. «Это существа, которые по ночам обретают невидимость». Я слышал, что у секты теней есть целый заповедник с черными оленями. — Долго нам еще? — проворчала хиша. — Получишь ты ответ, и что с того? — хмыкнул Крис. — Дорога от этого короче не станет. Продолжая тихо переговариваться, трое шли по темному тоннелю еще четыре часа, пока не достигли конца. Дальше Крис приказал подкрепиться и подремать до заката. А когда солнце село, все вышли наружу. — Скользим тихо, — прошептал он. — Держитесь строго за мной. Кенни второй, хиши за ним. Будем двигаться всю ночь, перекусы по пути. Камни праны не жалейте. Если путь будет гладким, мы доберемся до холма ядовитой гадюки к утру. Все ясно. Хиши и Кенни кивнули. Крис чуть пригнулся и оттолкнулся правой ногой, стремительно заскользив по неровной земляной местности. Кенни и Хиши старались не отставать. Вскоре начали попадаться широкие дыры, проходы в норы золотых кротов. Их Крис старательно огибал. Через пару часов к Кенни и Хиши пришла усталость. Мышцы болели, выносливость начала подводить. Но они продолжали скользить, помня слова Криса. Через пять часов Кенни уже перестал обращать внимание на то, что происходит вокруг. Он видел перед собой спину деда и бежал за ней, полностью отдав себя процессу скольжения. Его мешок с камнями праны уже на треть опустел. Наконец, когда забрежил рассвет, Крис замедлился. — Устроим привал, отдохнем, — хрипло приказал он, постепенно переходя на шаг. Кенни встряхнул головой и сфокусировал взгляд. — Вуу, пробормотал он. — Впереди был отчетливо виден холм. До его подножия не больше километра осталось. — Мы добрались, — неверяще прошептала хиши. — Это холм ядовитой гадюки. — Да, — мрачно отозвался Крис. — И его уже кто-то занял.